Глава 22. Я посылаю вас. 14 апреля, 18 мая 30 -го года. Словно на крыльях вернулись 11 назад в Капернаум. К тому времени от богомольцев многие уже знали о казни, однако всех приводили в недоумение ученики Назарянина. Они совсем не были удручены, напротив, в них ощущалась просветленная радость, почти экстаз. Что могло так подействовать на Симона и его друзей? Над этой загадкой ломали голову знавшие их люди. Тогда-то, быть может, апостолы и поняли, для чего учитель велел им оставить Иерусалим. Там их ежедневно подстерегала опасность, а дома, вдали от врагов, они могли вновь собрать рассеявшихся последователей Господа и сообщить им о дивном событии. Он воскрес! Постепенно жизнь апостолов вошла в прежнее русло. Рыбаки взялись за свой привычный труд, но мысли их постоянно полны были Иисусом. О нем напоминала каждая тропинка, каждый уединенный уголок на берегу. Здесь он учил их притчам, сидя на холме. Там, говорил с толпой, на этой улице рыбачьего поселка исцелил больного. Апостолы как бы заново переживали чудо тех трех лет, которые открыли им небо. Однако сам Господь еще не появлялся. Ученики ждали, веря Его обещанию. Из Луки можно сделать вывод, что вознесение произошло в первый же день после явления воскресшего. Но позднее сам евангелист внес поправку, указав на 40 дней. О галилейских явлениях говорят Матфей и Иоанн. Как было уже сказано, установить точную их хронологию трудно. Создается впечатление, замечает Дот, что описанные случаи были не того рода, что могли войти в последовательное повествование. Они были спорадическими, неуловимыми, мимолетными и все же оставляли в сознании тех, с кем это происходило, непоколебимую уверенность в том, что они действительно на короткое время были в непосредственном присутствии живого Господа. Однажды вечером Петр, сыновья заведеевы Фома и Нафанаил вышли в лодке на озеро. Лов оказался неудачным, и к утру им пришлось сложить на дно пустые сети. Рыбаки были уже метрах в ста от берега, как увидели в голубой предрассветной дымке человека, стоявшего у воды. Он громко окликнул их «Друзья, есть ли у вас что-либо к хлебу?» В этом вопросе не было ничего необычного. Окрестные жители часто покупали рыбу прямо из лодок. Узнав, что они ничего не поймали, человек предложил им закинуть сеть с правой стороны, и едва они последовали его совету, невод тотчас наполнился. Странное чувство овладело всеми. Ведь когда-то подобное уже было. Был и берег, и пустая сеть, и неожиданный улов. Иоанн пытался разглядеть стоящего... Вдруг шепнул Симону «Это Господь». По обыкновению рыбаков Галилеи Петр сидел в лодке Нагим. Не говоря ни слова, он тут же опоясался набедренной повязкой, прыгнул в воду и поплыл к берегу. Остальные, налегая на весла, поспешили за ним. Незнакомец, казалось, ждал их. Среди камней был разложен костер, на углях пеклась рыба, рыбаки в смущении остановились». Кто бы мог предположить в этих загорелых, полуобнаженных людях будущих покорителей мира, чьи сети станут символом духовного лова? «Принесите и тех рыб, что вы поймали сейчас», — сказал неизвестный. Они пошли к сетям, и скоро трапеза была готова, ели молча. Над озером поднималось солнце В тишине звучали голоса птиц Слышался плеск воды Запах костра смешивался с запахом воды, рыбы и трав Ни один не осмеливался спросить «Кто ты?» Но в душах их пела неземная радость Каждый с неоспоримой уверенностью узнал, Что это Иисус преломляет с ними хлеб Хотя облик его был иным Закончив, все встали Господь подозвал Петра и отвел его в сторону. «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня больше, чем они?» — спросил он торжественно. «Как тогда, в Кесарии Филипповой, называя ученика его полным именем?» «Да, Господь», — ответил тот, — «ты знаешь, что я люблю тебя. Паси ягнят моих», — сказал Иисус, а потом вновь испытующий повторил вопрос. Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня? Да, Господь, Ты знаешь, что я люблю тебя. Ты будешь наречен пастырем овец моих. Этим искус не кончился. В третий раз Христос спросил: Симон, сын Ионы, Любишь ли ты меня? Апостолу стало горько. Вероятно, троекратный вопрос напомнил ему, как в припадке страха он трижды отрекся от учителя. Господи, печально сказал Симон, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. И чтобы Петр понял, что это не привилегия, а призыв к крестному пути, Христос добавил. Истина. Истинно говорю тебе, когда ты был молод, ты опоясывался сам и шел, куда хотел. Когда же состаришься, протянешь руки твои, и другой тебя перепояшет, и поведет, куда ты не захочешь. Сзади подошел Иоанн. — Господи, а он что? — спросил Петр. — Если я хочу, чтобы он пребывал, доколе я не приду, что тебе? Ты за мной следуй. Эта глава, вероятно, добавлена к Евангелию уже после смерти Иоанна, одним из его учеников. Но в ее рассказе ощущается живое воспоминание очевидцев. Толкования, вызванные вариациями слова «любишь ли», едва ли оправданы, потому что на арамейском языке для слова «любить» нет соответствующих синонимов. Впоследствии, размышляя над этими словами, первые христиане решили, что Иоанн не умрет до нового явления Христа, но, как поясняет Евангелие, Иисус указал лишь на различие в судьбе апостолов. Любимому ученику было предназначено проповедовать слово Господне до глубокой старости, а Петру быть распятым за свидетельство веры. К искупительному кресту царя Иудейского присоединился крест человека, которого Христос нарек скалой и пастырем, и которому предстояло, обратившись, утвердить братьев своих. Утро церкви занималось над страной Генесарецкой. С каждым днем увеличивался приток верующих. В Галилее никто не чинил им препятствий, иногда сотнями уходили они в пустынные места для молитвы, ожидая встречи с Господом.